Агент. Молодая девушка Слакса задумчиво осмотрела свое тело в большом зеркале, в которое по ее приказу превратилась дверца шкафа. Ведь она только что заключила договор со службой безопасности Федерации Невея о предоставлении своих специфических услуг. С сегодняшнего дня Мириса Симнори действительно перестала существовать. Амиру Таринг теперь будет жить как внештатный агент Службы Безопасности Федерации. Может быть, потом кто-нибудь и разгадает ее игру. Но только не сейчас. Ведь даже старый сотрудник Службы Безопасности Федерации был удивлен ее аналитическими способностями. Девушка не понаслышке знала то, какими опасными бывают игры спецслужб, в безжалостные жернова которых попадают различные разумные. Поэтому она отлично понимала реакцию старого офицера, который всегда был знаменит тем, что не может посылать на смерть даже собственных сотрудников, не говоря уже про каких-нибудь гражданских. А в службе безопасности подобными предвзятым отношениям страдать было просто нельзя. Ведь сотрудник, который так печется по окружающих, не достигнет фактически ничего. Честно говоря, опытный агент империи сильно удивилась тому, каким же образом этому старому офицеру все же удалось достигнуть своей должности, став начальником службы безопасности на научной станции. Тем более, в какой важной для Федерации системе. Это было немного необычно, хотя вполне объяснимо. Наверняка его просто хотели списать и отправить на какую-нибудь окраинную планету. А тут подвернулось место, куда надо было срочно предоставить опытного и надежного сотрудника. Почему бы этим не воспользоваться? Точно так же и ее когда-то отправили на аналитическую работу. Благодаря этому девушка научилась многому. Да-да. Сейчас она была именно девушка. Не женщина, не бабушка, а девушка. Бабушкой она не могла быть в принципе по той причине, что никогда не была замужем. А значит не могла иметь детей, от которых могли появиться внуки. Ведь только тогда она могла бы стать бабушкой. А значит, она могла быть в худшем случае всего лишь женщиной. Причем сейчас она выглядела просто великолепно. Но сейчас девушка в первую очередь думала не об этом. Она думала о том, каким образом ей все же добиться максимального результата. Тем, что действительно была неизвестна государственная принадлежность этого странного колониста благодаря своему вмешательству, она смогла обратить на себя внимание Службы Безопасности Федерации. И теперь ей нужно было заслужить одобрение тем, что она сумеет доказать им свою необходимость как первоклассного аналитика. Именно поэтому она должна была обнаружить признаки того, что этот колонист не является каким-либо полукровкой аграфов а именно гражданинам Федерации Невей. Но сразу же возникал вопрос, как это можно сделать. Ситуация осложнилась тем, что этот разумный, несмотря на то, что подошел близко к аванпосту Федерации, все равно не попал в зону действия сканеров, чтобы как следует просканировать и его самого, а также его идентификатор в виде браслета, который он предоставил. Если бы он дал хотя бы одну такую возможность, можно было бы хотя бы понять с представителем какого именно государства им пришлось столкнуться. Проще было бы, если бы он был действительно потомком колонистов с территории Федерации. В этом вопросе тогда не было особых проблем, но сейчас ситуация осложнялась именно тем, что этот молодой парень был слишком необычным, чтобы можно было подумать, что он является обычным разумным. Одни его глаза заставляли все естество молодой девушки буквально дрожать. Она никогда не видела такого странного цвета глаз. Этот фиолетовый цвет словно манил ее, заставляя буквально снова и снова открывать изображение мутного видео, на котором было запечатлено общение этого парня с дроидом. Хорошо еще, что искусственный интеллект Аванпоста умудрился додуматься до такого, что послал навстречу ремонтного дроида. Ведь иначе можно было бы получить невероятно большое количество проблем. Взять хотя бы то, что этот молодой парень никому не доверял. Хотя такое поведение было понятно и объяснимо. Ведь он выживал на этой планете просто в ужасных условиях. Тут уж ничего нельзя было другого сказать. Условия действительно были очень тяжелыми. Она уже знала о том, что на эту планету были посланы не только колонисты или вынужденные поселенцы в виде бывших заключенных и различных преступников. Было сброшено даже два автоматических десанта. Полностью автоматизированные системы не смогли ничего противопоставить местным тварям, которые старательно предпринимали все возможное и невозможное, чтобы уничтожить подобное вторжение на корню. Кому-то это могло показаться странным, но только не ей. Ситуация была действительно невероятно странной. Создавалось впечатление, что даже и сама планета категорически протестует против попытки ее колонизации кем бы то ни было. Вроде бы, чем ей могут помешать полностью автоматические системы. Тем более, что в этих дроидах было простое и невероятно необычное для них задание – добывать биологические ресурсы в виде туш местных тварей. Честно говоря, их никто не заставлял даже пытаться разделывать эти туши, так как все понимали, что насколько бы совершенными дроидами они не были, но механизмы есть механизмы. А значит, в данном случае нужно пытаться предпринимать все возможное, чтобы в этом участвовали разумные существа. А те самые разумные, которые могут адекватно оценить ситуацию и предпринять нужные меры. Но даже дроидов местная флора и фауна уничтожала с той же скоростью и быстротой, как и обычных разумных. А тут совершенно неожиданно выяснилось, что какой-то разумный не только выжил, но и продолжает довольно успешно охотиться на местных тварей. Более того, судя по имеющимся данным, он невероятным способом умудрялся даже избегать столкновения с местными хищниками. А уже одно это говорило о том, насколько он необычен и давала понять новому полевому аналитику Службы безопасности Федерации Невей, который только-только взялся за работу, что он достоин внимания. Согласно данным, которые она только что получила от полковника, девушка понимала, что в одном из десантов участвовали профессиональные военные, штурмовики и десантники Федерации. Но результат оказался катастрофическим. Этот десант был полностью уничтожен. Полностью. Из него не выжил никто. А это означало только то, что этот молодой человек либо обладает невероятным везением, которое позволило ему выжить, либо у него имеются какие-то способности, про которые аналитику службы безопасности тоже не помешало бы знать. Ее заинтересованность в обнаружении разумного, способного обладать какими-либо необычными возможностями, было вполне понятно. В любой службе безопасности за подобное обнаружение такого индивидуума полагалось вознаграждение, и чем солиднее были такие возможности разумного, тем больше было вознаграждения. А раньше, когда она служила в подобной организации империи Арвар, все эти вознаграждения получал ее куратор. Сама девушка была слишком бесправным существом, чтобы претендовать на хотя бы часть этих выплат. Но теперь она отлично понимала, что благодаря договору, который был у нее сохранен и продублирован в юридическую организацию, девушка могла быть уверена в том, что она получит все сполна. Так что ее интерес был понятен. Естественно, что она также понимала и то, что если она не просто сообщит в службу безопасности о местонахождении подобного индивидуума, но также предоставит полную аналитику его действий дополнительно к договору с ним то вознаграждение будет увеличено в несколько раз. Ведь таким образом она сэкономит кучу времени и средств в самой службе безопасности. Она отнюдь не преуменьшала того, насколько значимы были такие разумные для любой организации подобного толка. Если этот разумный был хотя бы обыкновенным нюхачом, это уже давало возможность спецслужбам использовать его в операциях по поиску и ликвидации. А если он был Оракулом? Едва в голове девушки мелькнула подобная догадка, как она тут же вздрогнула. Оракулы – это вообще мифические существа. Любой такой разумный ценился едва ли не как огромный транспортник, буквально целиком забитый Лерсием. Только за информацию о таком разумном ей могли заплатить несколько сотен миллионов кредитов. Честно говоря, даже за одну эту информацию ей любое государство простило бы буквально все. Причем даже империя Арвар простила бы предательство. Лишь бы Оракул был у них. Ведь Оракул – это разумный, который может заглядывать в будущее. Вы можете себе представить, насколько глобальным может быть влияние на ситуацию подобного разумного? Ведь он может предсказать даже то, где и сколько кораблей может появиться во время военного конфликта. Это же фантастически целая развитая разведывательная сеть. Причем такая разведывательная сеть, которую противник просто не в состоянии обнаружить или как-либо ликвидировать. Естественно, что такие разумные представляют огромный интерес для любых представителей Содружества. Причем она не зря сделала отметку на слове «для любых». Даже аграфы за такую информацию были готовы предоставить огромные деньги. Ведь оракул мог принести как в пользу, так и вред даже наследникам древних. Поэтому они предпочитали контролировать таких разумных или же просто ликвидировать их. Ну что тут можно было поделать? Это также было вполне понятно. Если он не находится на вашей стороне, то вы всегда будете в проигрыше. И поэтому вы сами, как бы вам этого не хотелось, придете к выводу о том, что его необходимо ликвидировать, если он не будет являться вашим союзником. В этом и весь минус Оракула. Они могут предсказывать глобальное будущее, но свое собственное показать были не в состоянии. Подумав об этом, молодая Слакса снова задумчиво усмехнулась и включила свой рабочий терминал. Сейчас ей нужно было работать и работать усиленно. Она должна была найти те зацепки, которые дадут ей возможность укрепиться в этой позиции, которую она сама себе выбрала. Если ей будет нужно ради того, чтобы добиться результата, спуститься на планету, она это сделает. Мало кто знал, на что ей приходилось идти, чтобы выжить в Империи. Некоторые вещи ей сейчас было страшно и даже мерзко вспоминать. Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Что было, то было. Единственное, какой положительный момент она вынесла из этой службы, так это полное презрение к смерти. Она понимала, что Федерация Неви оценит ее риск, когда она добровольно отправится на планету ради встречи с этим разумным, для того, чтобы выяснить все нюансы, касающиеся его гражданства. Так что она была готова пойти на это. Главное, нужно было сначала выяснить, когда он снова появится возле Аванпоста. Иначе нет смысла отправляться на планету. Ведь Аванпост не предназначен для длительного проживания на его территории разумных. А жить как-то там под чистым небом у нее просто не получится. Местные твари не дадут. Это уже она знала не наслышке. Слишком много видеозаписей из архива Службы Безопасности Федерации она получила в качестве данной для обработки задания. Дело в том, что десанты, которые посылало Содружество вниз на планету, состояли в основном из военных федераций. А как вы думаете, кому они отправляли всю свою телеметрию? Естественно, что в собственную службу безопасности. То, что там было записано, было также страшно просматривать. И она понимала то, в каких ужасных условиях проживает этот молодой колонист. Если он, конечно, один. А если нет? Этот вопрос тоже нужно уточнить. Так что теперь ей нужно как можно больше собрать информации, прежде чем отправляться на планету. Возможно, она успеет опередить искусственный интеллект Аванпоста и добиться нужного результата. Там, где спасавала техника Федерации. Но, как уже говорилось, сейчас все зависело только от того, вернется ли этот странный колонист на Аванпост. И согласится ли он сотрудничать с Федерацией Нивей. От решения этих двух вопросов зависело сейчас буквально все, и даже ее собственная жизнь».